Разговор с отцом В эти дни семья Вихана собралась в родовом доме недалеко от Агры, в пригороде Гургаона. У отца был день рождения. Вихан решил воспользоваться случаем и поговорить с отцом. Он летел самолетом до Агры, в аэропорту его встретил старый слуга Кумар, который постоянно жил в доме и следил за его состоянием. — Мы рады вас снова видеть, господин! Старик Кумар низко склонил голову в поклоне на мосте, открывая дверцу Тойоты. Месяц назад, после ранения, Вихан отдыхал неделю в отцовском доме, предавался воспоминаниям и был окружен всеобщей заботой. За много лет дом практически не изменился. Здесь приходили на память картины детства, когда они с братом были центром внимания семьи. Им старались привить доброту не только к людям, но и к животным, насекомым и цветам. У них было много учителей, слуги сопровождали их на прогулках по окрестностям, особенно если они шли на реку. — Не приноси никому вреда, — говорил старый слуга, — смотри под ноги, чтобы не раздавить муравья. Только на этот раз сердце его трепетало. На пороге его встретила мать, обняла, Молча заглянула в глаза и с долей сомнения покачала головой. «Наверное, догадалась, зачем приехал», — подумал Вихан. Когда она удалилась на кухню давать распоряжение к ужину, Вихан постучался в кабинет отца и медленно приоткрыл дверь. Войдя, он сложил руки домиком и низко поклонился. Отец молча встал из-за рабочего стола прошелся по комнате с сомкнутыми за спиной ладонями и со вздохом опустился в старинное кресло с массивными подлокотниками. Вихан присел в деревянное кресло британского периода с кожаным сиденьем. Он на момент застыл, разглядывая, как в луче света играют пылинки и оседают на выцветших обоях, на картинах в богатых рамах, Круглые этажерки с дорогими переплетами и на многочисленных статуэтках божеств. И, конечно, на компьютерном столе, который среди всего этого собрания древностей казался экспонатом из другого музея. Наконец Вихан решился. — Отец, — сказал он, — я пришел к вам за советом по поводу моей личной жизни. — Разве плохую жену я тебе выбрал? Отец поднял на него глаза. «Отец, простите меня». Вихан низко склонил голову. «Рашми красавица, но она меня тоже не любит. У нее своя жизнь, и я даже в нее не вмешиваюсь. И потом, я хотел бы иметь детей». Вихан много раз представлял, какие красивые дети могли бы родиться у них с Лизой и его семья могла бы принять эту женщину, она ведь, если вдуматься, очень одинокая, наверняка прижилась бы. Отец уже давно слышал об иностранке, с которой у сына был роман, до этого была киноактриса, и до нее тоже были женщины, но все они не были так опасны для семьи, как эта бледнолицая. «Если ты хочешь завести детей, возьми в жены младшую сестру Рашми». Отец ходил по комнате что-то кумекое. Он снял со стены старинный кинжал с инкрустированной рукоятью, вытащил клинок из ножен и осторожно потер его замшей. В шелковом халате с выдающимся брюшком, да еще с кинжалом, он был похож на Махараджу времен Британской Индии. «Ирашми будет рада возиться с детьми сестры», — продолжал он. «Может, это ее даже изменит» и уж точно будет всем на пользу, — сделал он многозначительный вывод. — Ты должен понимать, что нет лотоса без стебля. У каждого свои недостатки. Вихан понимал, что для отца важно сохранить целостность большой семьи. В своих владениях отец действительно чувствовал себя махараджей. По рождению он принадлежал к высокой касте священнослужителей — брахманам, В наследство от своего отца он получил землю, а благодаря брачному контракту с семьей банкира сумел застроить эту землю и таким образом сколотить небольшой капитал. И все это помогло ему занять должность в правительстве штата. Вихан встал и тоже заходил по комнате, остановился около старинной индийской вазы Провел пальцем по рисунку серебряной инкрустации, как он это делал в детстве, когда отец его наставлял. Он твердо решил уйти в отставку и искать работу в другой стране, не оправдав надежды отца, который прочил ему место на государственной службе. И не жалел о своем выборе. Ведь небольшие деньги, не положение в обществе, которое ему не пригодится, если он уедет отсюда, не смогут компенсировать то прекрасное чувство, которое он сейчас переживал, может быть, впервые в жизни. Но сказать это отцу было невозможно. Отец внимательно рассматривал рисунок на ножнах, протирая драгоценные камни. «Отец, вы ведь меня учили, что лучше своя дхарма, пусть несовершенная, чем успешно исполненная чужая» набрался дерзости Вихан. «Ведь тхарма тождественна истине!» «Я все продумал!» Отец был спокоен. Вихан никогда не видел, чтобы отец приходил в ярость или плакала мать. Неумение сдерживать свои чувства считалось в семье страшным пороком. Этому строгому этикету, передающемуся из поколения в поколение, могли бы позавидовать даже кичливые англичане. Повесив кинжал на место, отец уселся в свое кресло и посмотрел на сына. «Ты получил хорошее образование, и в том числе представление о вере, моральных ценностях и нашей богатой культуре. Чтобы сохранить все это и передать детям свой код, ты связан определенными ограничениями и ритуалами». Наша семья не одно столетие несет высокий статус браминов, и мы должны поддерживать порядок в этом мире. Ты посмотри вокруг: Больше 70% населения относятся к низшим кастам, среди них неграмотные, долитые и больные. Если еще вычесть женщин, детей и стариков, то только пять процентов могут управлять, творить и развивать нашу страну. В Англии его оба забыли о долге и о наших обычаях. Если бы все эти годы вы жили вместе, то любовь бы пришла. Наша семья ценит английское образование. И даже в период британского правления твой дедушка служил на индийской гражданской службе», констатировал он с гордостью. «Но мы заплатили слишком дорогую цену за новшество, которое нам принесла западная цивилизация» и продолжаем расплачиваться. Дурные веяния проникают в наши семьи и разрушают сознание молодых. И кроме того, ты должен понимать, что Рашми принадлежит к высшему кругу, и разговоры о том, что ее бросил муж ради какой-то русской переводчицы, унизительны для всех. «А теперь пора ужинать», — закончил он свою речь. Это был семейный ужин в узком кругу. Брат Вихана находился в это время в отъезде, но к ужину из Нью-Дели подоспел Сагми, верный друг семьи Пателов. Семья любила Сагми. Он тоже происходил из старинного рода, только португальского. В далекие времена его предки поселились на самом юге, в теперешнем штате Керала. История рода уходила корнями в эпоху португальского владычества и соперничества с Остынской компанией. Славные отпрыски рода занимались выращиванием кофе, специй и торговлей, имели собственные корабли, но в начале XIX века, участвуя в маратских войнах против регулярной армии сэра Веллингтона, растеряли свои земельные наделы и обеднели. Потери чередовались с успехами. Но неизменным оставалось только одно – испокон веков семья исповедовала христианскую религию. Еще дед Вихана имел коммерческие связи с семьей Сагми и считал эту семью уважаемым партнером, а может и политически, ведь обе семьи активно боролись против английского владычества. И когда отец Сагми неожиданно погиб, семья Вихана стала опекать Сагми. Он пришелся по душе старому Пателлу, своим умом, трудолюбием и умением проявлять терпение и покорность. Несмотря на то, что Сагми был христианином, он глубоко понимал и чтил индуистские традиции. И кроме всего прочего, семьи собирались породниться. Кузина Сагми была помолвлена с братом Вихана, и ради этого брака она приняла индуизм. Обедали в гостиной. Толстые каменные стены хранили прохладу, а решетки на окнах из резного дерева защищали от солнечных лучей. В этой гостиной все веяло стариной и напоминало о предках, и настенные часы с латунным орнаментом вокруг циферблата, и резные шкафчики и комоды, и статуэтки, и портреты божеств. На столе было накрыто множество традиционных закусок, а основным блюдом было овощное бирьяни с кусочками домашнего творога и шафраном. К чаю подали шоколадный торт, приятно пахнущий ванилью и мятой. После обеда старый Пател отправился к себе в кабинет, а молодые люди сели играть в шахматы. Сыграв две партии, Сагми собрался уходить. Брат мой — сказал он Вихану на прощание. — Опять ты наделал глупостей. И самое плохое — это то, что твой роман с этой женщиной на виду, и все, кому не лень, его обсуждают. Я сам сделал выбор. — Справлюсь, — спокойно ответил Вихан. Он поморщился, как будто ему поставили болезненный укол, но через несколько секунд уже снова спокойно и непринужденно улыбался, провожая гостя. Сагми колебался, уходя. У них с Виханом не было тайн друг от друга, но были ситуации, в которых Сагми, как старший и более благоразумный, подталкивал друга принять то или иное решение. Это он уговорил Вихана поступить на военную службу после окончания технического университета в Англии, и семья была ему за это благодарна. Вот и теперь он колебался, чувствуя свою ответственность но не мог испортить день рождения уважаемого им человека. — Ты не все знаешь, — попытался он затеять разговор, немного смущаясь. — Есть кое-какие пикантные детали, о которых я обязательно должен тебе рассказать. Но Вихан его не слушал, отвлекся на собаку, которая здесь постоянно проживала вместе со слугой. Он был в хорошем настроении потому что расценивал разговор с отцом, если не как явное одобрение, то уж, по крайней мере, как согласие не вмешиваться в его личную жизнь».